Глава 26. Стараюсь смотреть в окно и видеть зелень, парковку, веревки для белья, скамейку, на которой соседки раскладывают покрывала, чтобы занять свой стратегический пост. Но все тщетно. Я смотрю сквозь людей и предметы. Пальцы правой руки барабанят по подоконнику, а в левой крепко зажата чашка с кофе. «Мама!» Зовет Ариша из комнаты, и я выплываю из своего тумана. Отставив чашку, иду к дочери. Моя Соня сидит на кровати, потирая припухшие от глазки. Обнимаю, целую пухлые щечки, приглаживаю лохматые завитушки. Аришка ластится, перебирая пальчиками пуговки на моем халате. «Доброе утро», — говорю ласково. «Я кашу сварила. Будешь?» «Нет», — отвечает, слегка хмурясь, а я улыбаюсь. А после каши можно мороженое. Глазки дочки загораются. Не буду. Снова кривится Ариша через секунду. Мороженое не будешь? Кашу. Каша полезная. Нет. Вздохнув, несу мартышку, вцепившуюся в меня в ванную, чтобы умыть, включая мультфильмы, чтобы заплести два коротких хвоста, и дом оживает. Мама возвращается с улицы, принося с собой запах свежеиспеченного хлеба. «Мам, ну зачем ты? Я бы сходила». Ругаю ее ласково, забираю пакеты и помогаю сесть в инвалидное кресло. Отставляю в сторону костыли. «Надо ноги разрабатывать», — так врач сказал. «Но не забегами на час». «Перестань, Машунь. Булочная в соседнем доме». «Там же и пекарь». Подмигиваю ей, подвозя к ванной, чтобы помыла руки. Помогаю встать, придерживаю, пока мой это вытирает. «Макияж с утра», — цокаю языком. «Просто за хлебом. Ага». Мама криво улыбается. Мышцы лица натягиваются. «Скажешь тоже. Куда мне?» «Туда», — отвечаю строго. «Сделаем иглоукалывание. Пройдешь еще один курс физиотерапии будешь еще краше прежнего». Целую в щеку. «На все денег не хватит, Маш», — сокрушается она. В голове тут же щелкает. «Я оплачу тебе услуги, как за трех, четырех клиентов». Тяжело сглатываю. «Хватит». Выдаю, пытаясь прочистить пересохшее горло. «У тебя появилась новая работа?» «Угу», — отвечаю коротко и помогаю маме добраться до кухни, где накрываю завтрак. «Звонок Кира застает меня на кухне клиентки Екатерины Сергеевны». «Слушаю», — строго отвечаю. «Я решение не давать ему ни малейшего повода усомниться в моем профессионализме». «Ты подумала?» — сразу спрашивает он, без предисловий. «Я согласна». Кошусь на клиентку, которая в это время, оттопырив пальчик, пьет чай из раритетной фарфоровой чашечки. «Завтра в восемь за тобой заедет машина». «Сама доберусь». «Марья?» «Сама сказала, доберусь». Отвечаю тверже и отключаю звонок. «Екатерина Сергеевна». Присаживаюсь на край стульчика, сминая рукой кухонное полотенце. Разговор будет непростой. На следующий день целую светлую макушку дочки и выскальзываю в прихожую. «Мама тут как тут». «Машенька, может, обед с собой возьмёшь?» «Мамуль, я посмотрю по сегодняшнему дню. Если там кормить не будут, завтра возьму». «В котором часу ты вернёшься?» «Учитывая, что мне ещё нужно будет заскочить по оставшимся клиентам, буду, наверное, поздно. Ты сама справишься?» «Конечно. Баба Аля обещала заехать». «Вдвоём вы точно сможете победить нашу непоседу». Говорю с улыбкой. «Когда ты заканчиваешь работать с остальными клиентами?» Я с обоими договорилась на две недели, пока найдут себе другую помощницу. «А с этой новой ты насколько? «Пока не знаю. У неё сломана нога, так что месяц, не меньше». «Ну ладно, беги. Я, пока Аришка спит, повышивая немного. Сможем через пару дней те две картины отправить?» Спрашивает мама о своей вышивке, которую продаёт. «Всё сделаем, мамуль». Застёгиваю босоножки, целую маму и выбегаю из дома. Не знаю, почему я не рассказываю маме, кто мой клиент. Может, потому что боюсь? Я знаю, она не осудит, по крайней мере, не словами. Но уверена, она будет в шоке и может высказать свое недовольство. Точнее, опасения. Что в случае с родителями, в принципе, практически одно и то же. Перед домом Кирилла меня снова начинает потряхивать. Но ну, не готова я была столкнуться со своим прошлым. Но сумма, которую он предложил, нам с мамой очень пригодится». Я могла бы заработать эти деньги и без него. Но мне и правда нужно было бы искать еще двух клиентов. А так я смогу эти деньги отложить на лечение мамы, а остальные тратить на проживание и питание. Еще я ришку осенью в садик отправлять. А там начнется одежда, бесконечные фонды группы, сада. В общем, затрат хватит. Дверь, как и в прошлый раз, открывает приветливая Галина. Теперь уже без ее сопровождения я иду прямиком в комнату Лидии Порфирьевны, стучусь. Открываю дверь и замираю. В кресле возле кровати сидит Кирилл. В классических брюках, рубашке без галстука, пара пуговиц расстегнута. Туфли начищены до блеска, волосы аккуратно уложены. Уже нет того безумия, которое было тем летом. Он спокойно попивает кофе и широко улыбается, слушая, что говорит бабушка. Как тогда? Сердце останавливается. Все как в наше лето, но теперь все же немного по-другому. Лидия Парфирьевна замечает меня первой. «Машенька!» — восклицает она. Я стараюсь тянуть улыбку, но выходит плохо. Мышцы моего лица как будто атрофировались. «Доброе утро!» — произношу тихо. Кир сверлит меня взглядом. Тепло, которое было до этого в его улыбке, стекает вместе с ней. В глазах остается только холодный блеск. «Я поехал!» — произносит твердо, вставая. Из-под тяжка сим. Кирилл стал больше, мощнее и внушительнее. Необузданная сила, которая была в нем тем летом, превратилась в контролируемую, и к ней добавилась грация. Очень сексуально. Но я не буду думать о нем в таком ключе. «Но ты не позавтракал?» — кивает на поднос с выпечкой Лидия Порфирьевна. «На работе поемба. У меня встреча в девять. Туна надо еще доехать по пробкам». «Ой, что там ехать?» — отмахивается его бабушка, улыбаясь. «Машенька, проходи». Всего мгновения мы находимся рядом, когда я двигаюсь к кровати, а он на выход. Но этого мгновения хватает, чтобы вдохнуть аромат его парфюма. Он сильно отличается от того, который был 3 года назад. Тогда было что-то такое дерзкое, скорее спортивное. Очень ему шел тот запах. Сейчас он окутан шлейфом солидного парфюма, такого основательного, с нотками чего-то, что кружит мне голову. Совершенно не разбираюсь в этих ароматах, но то, что принадлежащий ему заставляет мои ноги подкашиваться, факт. Кир тоже шумно втягивает ноздрями воздух, а мне хочется сжаться до маленькой песчинки и спрятаться под кроватью его бабушки, потому что моя туалетная вода — это дешевая подделка, купленная на разлив в метро. И мне стыдно признавать, что я не могу позволить себе купить даже крохотную бутылочку в парфюмерном магазине. Никогда не было стыдно за свое финансовое положение, а вот сейчас почему-то стало. Присаживаюсь на кресло, все еще хранящее тепло его тело, и складываю руки на коленях. «Машенька, откладывай сумочку!» — радостно восклицает Лидия Порфирьевна. «Кир, попроси Галину принести море чаю!» — распоряжается она. Я помою руки. Сбросив сумочку на пол, поспешно ориентируюсь в ванную под внимательным взглядом Киры и его бабушки. «Но почему он не уходит?» «Какие у нас планы?» Стараюсь спрашивать бодро, когда мы с Лидией Порфирьевной наконец остаёмся одни. Она переводит на меня серьёзный взгляд и слегка прищуривается. «По плану у нас сегодня?» «Для начала честный рассказ о том, что произошло между вами три года назад. Доволюсь своим чаем, закашливаюсь, а потом вытираю рот салфеткой, перевожу взгляд на бывшую соседку, взглядом прося пощады, но она непреклонна. Выкладывай, Марья. Думаю, Кирилл вам всё рассказал». «Свою версию?» «Да. Хочу послушать твою. Простите, я не люблю об этом говорить. Гулять пойдем?» «Отставляю чашку. Обязательно. После рассказа». «Лидия Порфирьевна». В моем голосе дрожь и мольба. «Но не готова я, правда». Ее плечи опускаются, а взгляд смягчается. «Балбесы!» — констатирует она то, что я и сама знаю.